Глава третья. Я подошла к квартире Ларионовой и позвонила. Ольга Георгиевна практически сразу открыла дверь, впуская меня в прихожую. Она выглядела еще хуже, чем утром. И мне совершенно не хотелось расстраивать бедную женщину добытыми сведениями. Хотя, конечно, Я обязана сообщить то, что узнала. Или все же могу, пока не сообщать. Вот в чем вопрос. Танечка, вы что-нибудь узнали? Тревожно спросила Ларионова, и ресницы ее встрепенулись в тайной надежде. Я отвлеклась от терзаний служебного долга и эмоций и ответила достаточно расплывчато. «Пока ничего особенно интересного, но я напала на след вашего мужа». Ольга Георгиевна обрадованно улыбнулась, потом опустила глаза к помпонам на своих полудетских ярко-розовых тапочках и снова загрустила. «Вы думаете, вы сможете найти Илюшу?» «Полагаю, да». Улыбнулась я ободряюще. «Ну, что же вы стоите в прихожей? Проходите в квартиру!» Неожиданно встрепенулась хозяйка, Вспомнив о долге гостеприимства. «Идемте пить чай, время еще есть». Я напекла печенье, Надо же было себя чем-то занять. Я неожиданно поняла, Что чертовски проголодалась. Во рту с утра не было и маковой росинки, и я с удовольствием согласилась. Сидя за столом, мы говорили ни о чем. Новых сведений о жизни своего супруга Ларионова не могла рассказать, да и знала она о нем очень мало. А теребить открытую рану женщины мне не хотелось. Поэтому беседа свелась к обсуждению погоды, гололеда на улице и тому подобных банальнейших вещей. Потом я попросила разрешения закурить, и Ольга Георгиевна поставила передо мной керамическую чашку с отбитой ручкой и полустертым, когда-то золотисто-красным узором. Она пояснила, курите прямо здесь, я привыкла к дыму. Илюша постоянно курил на кухне. Выкурив сигарету и попытавшись обдумать, как же построить беседу с братками, я не пришла ни к какому достаточно ясному выводу и решила действовать по обстоятельствам. Это чаще всего является идеальным выходом, а быстрота реакции меня никогда не подводила. Понадеюсь на нее и в этот раз. Потом мы перешли в гостиную, и беседа угасла сама собой. Ольга Георгиевна не находила себе места. Она принимала связать и отбрасывала клубки пряжи. Поминутно подходила к телефону, чтобы убедиться в его исправности. И сняв трубку, вслушивалась в гудки. Потом, опомнившись, что занимает линию, бросала трубку на рычаге и брала первую попавшуюся книгу. Бедная женщина надеялась, что солнышко ее жизни, любимый супруг, позвонит, извинится, сославшись на обстоятельства, и вернется к ней. Наивная! Супруг ее решил слинять из Тарасова, канув для всех в реках забвения. Но пока ей об этом лучше не знать. Расстроиться еще сильнее. Ольга Георгиевна, попыталась я отвлечь Ларионову от тяжелых мыслей. Расскажите, пожалуйста, еще раз, что именно от вас требовалось тем усколобы молодым людям? И знаете ли вы о них хоть что-нибудь? «Я ничего не знаю. Запомнила только, что одного из них, кажется, начальника, называли Тёмычем, и остальные относились к нему довольно уважительно. А об остальном я вам рассказывала. Требовали денег, причем быстро. А так обычные парни, лет по двадцать пять-тридцать, ругались не очень часто». Говорили довольно правильно. Мне даже показалось, что они когда-то учились в вузах. Если бы я встретила их на улице, не испугалась бы. А тут... Честно говоря, мне было очень страшно, — тихо говорила Ольга Георгиевна. Они не то чтобы пугали, но намерения их были очень даже слишком серьезными. Они меня обязательно убьют, если вы мне не поможете, — обреченно добавила женщина. «Не волнуйтесь. Думаю, я смогу с ними справиться», — сказала я и нащупала свой ПМ. «Терпеть не могу пользоваться оружием, хоть пистолет у меня вполне легальный, с разрешением на ношение». Просто, ну, неэстетично это, что ли. Тем не менее, существует тип людей, на которых разумные доводы вряд ли подействуют. И эти молодые люди, заходившие на чай Кларионовой, судя по всему, относятся к подобному типу. Им не погрозишь пальцем со словами «не шалите, мальчики», сразу откусят руку по локоть. Пожалуй, мой уверенный тон подействовал на Ларионову благотворно. Она смотрела на меня, как на обретенного мессию, и в глазах ее было столько надежды, что я поняла: Не могу я предать эту женщину. Сделаю все возможное, и постараюсь ей помочь. Последующие полчаса. Я развлекала Ольгу Георгиевну рассказами о забавных приключениях, которых немало насчитывается в моем сыщетском прошлом. Ларионова вежливо улыбалась, но взгляд ее не отрывался от настенных часов. В квартире Ольги Георгиевны витало ощущение уюта, очень милое семейное гнездышко, хотя достаточно скромно обставленная. Мне такие квартирки нравятся гораздо больше, нежели холодновато надменные помещения с евроремонтом, пластиковыми окнами и жалюзи. Здесь как-то по-домашнему все. Впрочем, в собственной квартире, которую очень люблю, я не способна достичь чего-то подобного. Не мое это, видимо, домашний уют. Наконец отвратительное ожидание окончилось, обрезанное дверным звонком, как пуповина, соединяющая прошлое с настоящим. Ой, что-то на лирику потянуло. — Отставить, Танечка! Орудие на изготовку и к бою! Звонок был долгим, настойчивым и пронзительным. Лариона ворванула было к двери, но замерла на полпути и, глянув в мою сторону беззащитными своими глазами, прошептала. «Это они!» Мне было жаль, что я вынуждена подвергнуть Ольгу Георгиевну еще одному испытанию но совершенно не хотелось настораживать пацанов излишне решительным видом. К Ларионовой они уже привыкли. Она для них слабая женщина, которую можно крутить, как захочешь. — Ольга Георгиевна, откройте! — шепотом приказала я, потянувшись за пистолетом и скрываясь за спинкой кресла. Потом добавила ободряюще — И не волнуйтесь, все будет хорошо. Ларионова с обреченным видом поплелась к двери, а я внутренне собралась, приготовившись атаковать ребят. У меня был отличный наблюдательный пункт. Из-за кресла превосходно просматривалось все происходившее в прихожей. Только вот лиц разглядеть не удавалось. Лампа в матовом абажуре дала недостаточно света. Когда Ларионова открыла дверь, в квартиру ворвались три личности в кожаных куртках, оттесняя хозяйку. — Ну что, вы нашли деньги? — осведомилась одна из этих самых личностей завуалированной угрозой. «Цы — Цыц! — рявкнул другой. «А вдруг у нее тут менты?» «Да брось ты, Темыч!» — рассмеялся первый, закрывая дверь и громко лязгая засовами. «Она же не совсем дура! Должна знать! Если накапает на нас в милицию, то все! Капут и ей, и ее супругу, когда найдем!» Ольгу Георгиевну втащили в комнату. Она только квохтала, как перепуганная курица. Я присела за кресло и теперь видела только ноги вошедших. Итак, где деньги? — Я же говорила вам, — жалобно прошептала Ларионова. — Я не смогу собрать такую огромную сумму. И вообще я не понимаю ничего. Я-то здесь при причем? Причем здесь ваш муж, мадам! хмыкнул тот, который тёмыч. Именно его Ольга сочла вожаком в компании. Но... так, как его здесь нет, мы вынуждены потребовать долг у вас. И вам не стыдно, ребята. Сжав макаров в вытянутых руках, я торжествующе поднялась из-за кресла. Голос мой звучал мягко, как при общении с малышами-забияками. «Обижать даму неэтично!» «Я же говорил!» ошалело буркнул Тёмыч, который оказался стриженным под ноль парнем лет тридцати или около того, с большими темными глазами на выкате и сломанным когда-то носом. Надо было обшарить квартиру, прежде чем. «Да не топорщись ты!» — равнодушно прервала я его. Все равно не успели бы, а теперь все силы. только спокойно, я нервная» и отвечайте на мои вопросы, как перед Господом Богом, честно и откровенно. Пожалуй, то, что я говорила, больше подошло бы герою какого-нибудь боевика. Ну да ничего, прокатит. Первым повиновался парень в джинсах со светлыми, довольно длинными волосами и сережкой в мочке уха. Он плюхнулся на диван, укоризненно посмотрев на шефа. А Тёмыч стоял как столб и от чего-то взирал на меня с искренним удивлением. Может быть, он пока еще не встречался с хрупкими и очаровательными женщинами, сжимавшими в ладонях тяжелое боевое оружие. Третий из компании, заросший черной щетиной. С маленькими юркими глазками последовал примеру приятеля в джинсах и опустился в кресло. А ты чего ждешь? Нарочито удивилась я, обращаясь к тёмучу. Ствол пистолета впился в лицо парня, потом переместился ниже, к слабому месту сильного пола. Ольга Георгиевна взирала на происходящее как на сцену из старосортного боевика. Она растерянно отошла к окну, прислонилась спиной к подоконнику и замерла, переводя взгляд с одного на другого. «Танюха, ты что ли?» Не обращая внимания на пистолет, шагнул ко мне Тёмыч. Его глаза засверкали лихорадочно и радостно. «Танька!» И тут я вспомнила. Пистолет из рук, впрочем, не выпустила. С этой братьей в любом случае стоит быть посторожнее. Но мне уже не хотелось лезть в драку, потому что Тёмычем, предводителем компании парней, оказался мой давний знакомый Артем Терехов. Мы встретились очень давно, несколько лет назад, и мне удалось вытянуть Тёмыча из нехорошей ситуации. За его голову, негласно, конечно, одна из тарасовских группировок давала крупные бабки. Терехова подозревали в хищении компры на эту группировку, и он обратился ко мне. Мы с ним даже сдружились за двухнедельное расследование, но позднее... Отношения не поддерживали. Терехов, мне, конечно, был симпатичен, не глупый парень, в свое время закончил философский факультет, увлекался оккультизмом и магией, а потом его переклинило, и он решил, что нашел свое место в жизни в криминальных сферах этой самой жизни. Я, человек с противоположной стороны баррикады, Тёмыч же — Мелковат, чтобы держать его в запасе. В сыщицком труде всякие сложности бывают. Приходилось и к авторитетам обращаться. И мы расстались. Да вот неожиданно встретились. В который раз я убеждаюсь, что Тарасов, да и земной шар в целом, лишь большая деревня. «Терехов!» — воскликнула я с умеренной радостью но обниматься не бросилась. Я просчитывала варианты его поведения в данной ситуации. «Вот уж кого не ожидал увидеть, так это тебя!» Улыбнулся Артём, заметно расслабляясь и опускаясь на диван. «Да опусти ты пушку! Что я, законов не знаю! Ты мне жизнь спасла!» — патетично выпалил он и я, понимающе усмехнулась, присела на стул, стоявший в другом конце комнаты, чтобы видеть всех, и опустила пистолет на колени. — Жизнь — это жизнь, а денежки тоже нужны, — хмыкнула я насмешливо и оглядела лица присутствующих. Темыч весь светился искренней радостью от неожиданной встречи. Его подельники — задумчиво следили за развитием ситуации. А Ольга Георгиевна, кажется, испугалась, что я плюну на нее и уйду, позволив приятелю, как она, должно быть, подумала, грабить ее. Я постаралась ободрить Ларионову взглядом, улыбнулась Артему, и он выпалил. «Танюшка, не сходи с ума, тебя я...» «Ни в коем разе не трону!» «А Ольга Георгиевна моя клиентка!» Пожала я плечами, считая, что это достаточное объяснение. «Надеюсь, ты помнишь, что это значит быть моим клиентом!» «Разумеется! Обижаешь, начальник!» Съехидничал Терехов. «Помню, как ты прикрывала меня своим телом!» Добавил он с подтекстом. Но я не покраснела. Только рассмеялась. Не на ту напал, Терехов. Я не девочка-институточка. Тогда ты мне поможешь? Закинул я удочку, скрестив ноги и вдумчиво, посмотрев прямо в нелишённые привлекательности темно масляные глаза Артемки, Он хмыкнул, и поинтересовался. «Чем же тебе помочь, великая сыщица?» Остальные, находившиеся в комнате, не принимали в беседе участия. Они предпочитали отмалчиваться, стараясь понять, почему попытка вернуть собственные деньги обернулась для них чуть ли не лирической беседой. Я не старалась прояснить ситуацию, в мутной воде, и рыбка лучше ловится. В этом случае уж точно. — Что вам нужно от Ольги Георгиевны? — спросила я. — От нее только деньги, — чуть цинично ответил Терехов. — Да, и не от нее вовсе, если честно. — Так расскажи, в чем дело? — предложила я, обернулась к Ларионовой и попросила мягко, «Ольга Георгиевна, не могли бы вы согреть нам всем чаю?» Она вскинула брови, пытаясь понять, как расценивать мое предложение, как шутку или нет. Я улыбнулась и еще более мягко, почти мурлыча, произнесла, «Не волнуйтесь, теперь все будет в порядке». С этими молодыми людьми, я думаю, нам удастся договориться. Согрейте чаю. Женщина безроботно поплелась на кухню, волоча ноги и цепляясь за косяки. Переживала бедняжка. А я вновь повернулась к Терехову. Все-таки замечательно иметь знакомых во всем Тарасове, в разных слоях его населения. Иногда везет, как сегодня, например. Только надолго ли это везение? И что меня ожидает дальше?» «Ребята!» — зыркнул на тупо смотревших в пол поддельников Тёма. «Подождите в машине! Не нервируйте дамочек!» Парни собрались и молча удалились, аккуратно закрыв за собой дверь. Артём сказал. «Танюш!» «А что, от тебя нужно ей?» «Помощь, как и всем остальным моим клиентам», — расплывчато ответила я и, улыбнувшись, пресекла возможные вопросы. «Не тебе объяснять. Информация, которая тебя интересует, конфиденциальна». «Да я и не расспрашиваю», — передернул плечами Терехов, «и в самом деле готов тебе помочь». Вот только этой дамочке все же придется раскошелиться. «Да объясни ты, в чем дело, черт побери!» — не выдержала я. «Не люблю, когда чего-то недопонимаю. Четко и ясно расскажи, почему Ларионова вас так интересует. Она что, подпольный Рокфеллер? У нее вилла на Гавайях и частный дом в Майами». А вы, доблестные Рабингуды решили ее раскулачить. Я закурила, спросив разрешения Ольги Георгиевны, вернувшись с чаем. Та только махнула рукой, как бы говоря, да делайте, что хотите, мне уже все равно. Артем не обиделся на мою тираду, он рассмеялся и ностальгически прошептал. «Ты совсем не изменилась!» После чего от лирики перешел к суровым будням. «Муж этой дамы, Илюха Курский, занял у нас в долг крупную сумму денег. И потом исчез!» С завидной лаконичностью пояснил ситуацию Терехов. «А срок возврата долга подошел вчера». Он с нами связался, назначил встречу, но навстречу не явился. Мы пришли сюда прояснить ситуацию. А его жена, — кивнул он в сторону, устало смотревшей в пол женщины, — сказала, что мужа нет дома, и она не знает, где он. «Нам-то что делать? Мы не меценаты, чтобы спонсировать бабками черт знает кого». Безнадежно махнул рукой Артём и тоже закурил. Теперь я полностью въехала в ситуацию. Ну, или почти въехала. Вы заполняли какой-либо договор? Нет, с ребятами из фирмы Курского мы сотрудничаем уже давно. И они нас до сих пор не кидали, знают себе дороже. Да и деньги, Танюш, сама понимаешь, не вполне законные. И мы предпочли передать наличку. Конечно, есть долговая расписка, но в суд с ней идти. Отсидишь закрытие доходов, неуплату налогов и пятое, десятое. Сама понимаешь, большая девочка, снисходительно улыбнулся приятель и бывший клиент. Значит,. Через суд ни черта получить не удастся, и надо действовать лично. Ладно, это понятно. Теперь вот еще что. Под каким предлогом Курский занимал деньги, полюбопытствовала я. И вообще, он действовал через свою фирму или лично? Лично, без удивления ответил Терехов. Он вообще был довольно-таки невозмутимым типчиком. А предлог? Ну, в общем-то, он сказал, что у него возникли проблемы, и он должен срочно внести в фонд фирмы определенную сумму, иначе его могут вытурить исправления. Мы пошли навстречу. А этот нехороший человек решил нас продинамить. И что после этого делать? Остается только трясти дети с его жены, подыграла я чуть насмешливо, и задумалась, глубоко затягивая стерпким дымом. Какие будут предложения, защитница! прервал мои напряженные размышления Темыч. Я развела руками, демонстрируя огромное количество свежих идей. Потом сообразила, Знаешь что, давай поговорим внизу. Мне совершенно не хотелось, чтобы Ларионова была свидетельницей нашей дальнейшей беседы, потому что супруг ее, как оказалось, гад последний, и подставил Ольгу Георгиевну, продал с патрахами. А разбивать иллюзии и без того изнервничавшейся дамы мне совершенно не хотелось. Терехов согласно кивнул и отправился в прихожую, выжидающе посматривая на меня. Обернувшись к Ольге Георгиевне, я произнесла убежденно. «Не волнуйтесь, все будет нормально. Можете жить спокойно. Я вам обязательно позвоню, когда узнаю что-то новенькое». Ларионова уставшая от потрясений сегодняшнего дня, покивала, проводила нас до выхода и захлопнула дверь, торопливо попрощавшись. Спустившись на несколько пролетов вниз, я прислонилась к обшарпанной стене, закурила и оценивающе посмотрела на Терехова. Тот, в свою очередь, взирал на меня вопрошающе, ожидая ценных предложений. «Артём, солнце мое, тебя устроит, если я доставлю тебе самого Курского!» Прервала я затянувшееся молчание и стряхнула пепел на пол, который после моих негигиеничных действий не стал намного грязнее. «Естественно! Думаешь, я совсем бессердечный?» Думаешь, приятно трясти деньги с бабы, которая здесь ни при чем? Разразился пламенной тирады Терехов. Он явно старался убедить меня в том, что он белый и пушистый, и только кажется черным и колючим. Но и я не верила. Иллюзия. В зрачках его темных глаз уже просматривалась беспощадность. Жизнь... Умеет портить людей. Тем не менее, Тёмычу можно доверять. До определенной, конечно, степени. Поварившись с ним в одном котле, я смогла это выяснить. «Ладно, мне все ясно», — прервала я Терехова. «Тебе нужен Курский. И, думаю, ты его получишь. Во всяком случае, я постараюсь найти его». «Только не трогай Ларионову, хорошо?» «Тань, давай определимся в сроках, потому что вечность я ждать не могу. Сама понимаешь, деньги не бывают лишними. А Курский нас сильно подвел. Мы должны были эти бабки пустить в оборот». «Дай мне неделю», — потребовала я, заранее зная, что переборщила. Но это как на базаре. Хочешь получить выручку, завысь цену. А потом можешь сбросить. И тебе полезно, и покупателям приятно. Нет, Танюш, неделя — это много. Резонно отреагировал Терехов. Я улыбнулась и продолжила дискуссию. В итоге мы сошлись на устраивающем нас обоих варианте. На два дня Ларионову оставят в покое. Потом можно будет перейти к дальнейшему обсуждению проблемы. И мы вышли из подъезда, уже беседуя не о деле, а так, вспоминая молодость. Но я снабдила Терехова своим телефоном и договорилась, что если он обнаружит Курского раньше меня, то обязательно позвонит. Артём долго не остался. Тоже оставил мне номер, по которому его можно отыскать в случае крайней необходимости. Не знаю, что за необходимость может возникнуть, но... Посмотрев на часы, я решила, что вполне успею побывать дома, выпить чашечку кофе и поужинать. А уж потом отправлюсь в аэропорт. А там будет видно... Что я сделаю с господином Курским? Времени еще полно. Успею поразмыслить и над этим вопросом. У Ларионова я пробыла до половины седьмого. До часа ночи времени хоть пруд пруди. Не ошиваться же несколько часов в толчее аэропорта. Конечно, туда надо будет подъехать пораньше» но и не слишком рано. Дома я уселась на стул и задумалась, вооружившись чашкой любимого напитка и сигаретой. Да, все, что мне надо для полного счастья, свежесваренный кофе, распространяющий обалденный аромат, хорошая сигарета и немного мыслей. Впрочем... На сей раз мыслей было много. Я пыталась сложить в единое целое все кусочки мозаики. Что мне известно на данный момент? Курский занимал в долг у моего старого, не в смысле возраста, естественно, знакомого Артёма Терехова, который сейчас является боссом крыши фирмы «Мотор». Занимал как частное лицо, но на дела фирмы. Причем сделка не была оформлена документально. Так что в суд нечего и соваться, как признался сам Тёмыч. А следовательно, к фирме в данном случае претензий быть не может. Остальные соучредители просто сделают морды тяпками и проблеют. «Мы здесь ни при чем» мы у вас денег не занимали и будут при этом совершенно правы, хотя деньги Илья Станиславович вложил в дело. Он занял также деньги у своего личного знакомого Шапрыгина, дабы расплатиться с Тереховым Энд компани. Но что-то заставило его передумать. Причем сначала, как сказал Темыч, Курский назначил ему встречу, только вот не явился. Можно предположить, что сей очаровательный господин просто просрал, извините за грубость, деньги, и сбежал, испугавшись вместе братков. Но тогда в схему не вписывается его поспешная смена супруги. Если бы Илья Станиславовича любил Ларионову, он бы смылся вместе с ней. Этот трюк вполне можно было провернуть. Но он сбежал один, причем в такое время, когда жены не было дома. Это можно расценить однозначно. Курский хотел сохранить деньги, и при этом откровенно подставлял жену. Не мог же он не знать, что братки заявятся к ней и будут трясти деньги с нее. Значит, может быть, именно это и есть истина. Я затянулась, хмуро уставясь в потолок, словно там могла появиться подсказка решения. «Возможно...» Курский, когда произошла та авария, заранее проработал план. То есть, он разводится с супругой, женится на пожилой дамочке, которая будет очень рада. Таким образом, он отводил все претензии от первой жены. У нее денег требовать не будут, а Ларионова если ему на нее наплевать, тогда все кристально ясно. Он ее банально сдавал. А сам решил смыться с деньгами, занятыми у знакомого, не отдав их браткам. Только что делать с фирмой? Ведь он вложил деньги в развитие своей фирмы. Зачем? Если мог банально сбежать, И с этими деньгами. А черт его знает, честное слово. Вот найду этого Курского, расспрошу и узнаю. Впрочем, возможно, и другое. Он просто лишился денег, занятых у знакомого. Поэтому и пустился в бега. А Ольга Георгиевна? Ну, надоела ему супруга или решил поживиться чужой квартирой. У Ларионова ведь хорошая квартира, которую можно продать. И еще вариант. Курский надеялся вот так смыться в никуда. А когда Ольга Георгиевна расплатится с братками, вернуться в правление фирмы. Не хотел терять должность директора. Устав от мыслей, Я набрала номер подружки, ленки француженки, которая порекомендовала меня Ольге Ларионовой, чтобы расспросить ее о клиентке. Пообщавшись, я допила кофе и посмотрела на часы. Можно ехать. Время пролетело достаточно быстро. И тут я вспомнила обещание, данное папазяну о котором напрочь забыла. Я же должна была поужинать с Гариком. Пришлось чуть-чуть задержаться и дозвониться до папазяна. Он в одиночестве сидел в шушундре и кипел. Я принесла свои глубочайшие извинения, сославшись, что по уши погрязла в работе. Гарик В очередной раз продинабленный пообещал никогда и ничего не делать для меня просто так. Я осознала свою вину, заверила мента, что обязательно поужинаю с ним. Как-нибудь. И только после этого оделась и спустилась к машине. Снова пришлось довольно долго насиловать стартер. Ох! Надо в ремонт ехать. Но, наконец, девяточка завелась, и я поехала к аэропорту. Мне уже страшно хотелось выловить Курского и вручить его в лапки жены. Пусть сам расплачивается со своими долгами. Нечего на женщинах ездить. Здесь во мне говорила, помимо всего прочего, еще и женская солидарность». Терпеть не могу, когда обижают мой пол. К тому же, Ольга Георгиевна существо безобидное. Она вызывает спонтанную симпатию. Дайленка-француженка, которой я звонила, восторженно трещала Аларионовой. В ее речи моя клиентка казалась истинным ангелом. Ни грубого слова, никаких каких-либо коварств в борьбе за место под солнцем. Просто лапочка, от которой детишки без ума. И весь коллектив школы Трубного района был очень рад, когда личная жизнь Ларионовой устроилась. Это оказалось подтверждением иллюзии, что каждому воздастся по делам его. Воздалось, черт подери. Добравшись, наконец, до аэропорта и оставив машину на стоянке, я прошла, внутрь здания, отыскала выход на поле, где должен появиться Курский, и присела в кресло, приготовившись ждать. Посидев минут пятнадцать и тупо понаблюдав за минутной стрелкой на моих часиках, я вскочила, осенённая свежей мыслью. «Я, конечно, видела Курского на фотографии но он ведь мог несколько подкорректировать внешность. Зато сделать то же самое с фамилией нельзя, а паспорт он должен будет предъявить. Следовательно, я облегчу себе жизнь, если... Я подошла к стойке, помахала корочками перед носом молодого и излишне серьезного парнишки. Тут. А кивнул, демонстрируя готовность внимать и повиноваться. Забавно, как пролетарский цвет, оттененный российским гербом, действует на граждан. Люди просто цепенеют, и редко у кого хватает смекалки посмотреть на то, что удостоверение давно просрочено. Но для меня это лишь плюс, пусть и небольшой. «В моем арсенале куча способов воздействия на нужных людей». «Когда появится Илья Станиславович Курский, будьте добры, задержите его под каким-либо предлогом и сообщите мне. Я буду сидеть там». Махнув рукой в сторону до сих пор свободного кресла, снабдила я парня инструкциями. «Хорошо». Кивнул он и неожиданно вышел из оцепенения. Заулыбался, попытавшись заигрывать. Но я окинула его цепко строгим взглядом и отошла. Сей обращик мужского пола совершенно меня не привлекал. Хлюпик, не блещущий ни умом, ни фантазией. Опустившись в кресло, я закурила и вперила взгляд в пространство. Мысли испарились из моего мозга. Да я и не пыталась думать. Слишком поздно уже, хочется спать. Впрочем, с усталостью я могу бороться довольно долго. Это не слишком сложно. Но при беседе с Курским мне понадобится свежая голова и ясное сознание. Так что нет смысла думать сейчас и напрягать мозги. А потом... Ох, я устрою ему форменный допрос с пристрастием и добьюсь ответа на все интересующие меня вопросы. Это-то я гарантирую. Люди сновали по аэровокзалу туда-сюда. Из углов выползали бомжи и тут же заползали обратно. Служащие аэропорта, облаченные в синюю форму, изредка скользили по залу, рассекая толпу. Цифры на огромном циферблате светились зеленым, как светофоры, говорящие, что путь свободен. Я не отрывала взгляда от пропускного пункта, надеясь увидеть облаченного в сине черное кожаное пальто Курского схватить его и обломить ему полет в столицу великой и необъятной нашей Родины. Но пока что никого похожего на Илью Станиславовича не было в поле моего зрения, и парень, к которому я приставала с ценными указаниями, тоже не реагировал. Он изредка посматривал на меня, улыбаясь, и пытаясь заинтересовать собственной персоной. И я пару раз тоже улыбнулась ему, просто так, от скуки, и чтобы усилить его рвение в выполнении моего задания. А время все шло. Вот в очередной раз раздался звонкий голос из динамиков. Регистрация билетов на рейс Тарасов-Москва Заканчивается. Повторяю. Последние пассажиры понеслись к выходу на поле, но господина Курского среди них не было. Я поморщилась. Конец. Дальнейшее ожидание было бесполезно. Я поднялась и вышла в ночь. Улица охватила холодом. Ночью заметно подморозило. Я поежилась, моя удобная и теплая демисезонная куртка не спасала от ледяного ветра. Звёзды холодно сверкали с блёклого, расцвеченного многочисленными фонарями неба. Я поспешила к машине, опасаясь, что обязательно окочурюсь, если пробуду на открытом воздухе чуть дольше. Села в салон, включила зажигание, девятка чихнула и нахально заглухла. Я снова повернула ключ в замке. И опять тот же результат. Выйдя из салона, я обогнула машину, подняла капот и посмотрела на содержимое под ним. Оно мне мало что сказало. Пожав плечами, я вернулась в салон и набрала номер ремонтной службы. Потом передумала, нажала на отбой и подошла к будке на углу, где находились охранники стоянки. Здесь ведь, возможно, тоже есть ремонтная мастерская. Она и в самом деле имелась, но радости мне это не прибавило. По локоть, испачканный в чем-то черном и пропахший бензином дедок, хмуро сказал: Дело серьезное. Сразу не сумеем исправить. Оставляйте машину. Забрать можете завтра, после обеда. Я согласилась. А что оставалось? Взяла из салона жизненно важные вещи и огляделась в поисках такси. Но ни одной машины не было. Но как быть бедной разнесчастной Тане Ивановой? И тут в голову пришла спасительная мысль. Я вспомнила, что только сегодня утром... Нет, если быть точнее, то уже вчера. Обзванивала таксопарки и быстренько набрала по памяти номер на сотовом, вызвала такси. Пока я ожидала машину, замерзла совершенно. Ноги отказывались шевелиться. По телу табунами скакали мурашки. Впрочем, это не значит, что такси не было долгое. Прошло не больше 15 минут, когда я услышала шум мотора. Просто слишком легкая для зимнего ночного мороза моя одежда оказалась. Такси подкатило к входу в аэропорт, и я подошла к нему. Увидев профиль в окошке желтой машины, я почувствовала какой-то укол памяти. И только усевшись в салон, убедилась, я не ошиблась. По странной иронии судьбы, Водителем оказался Павел Тушнинский. Тот самый тип со зверской физиономией и слишком умными проницательными глазами, с которым я общалась сегодня. Нет, пардон, тоже вчера. Он тоже меня узнал. Обернувшись, водитель загадочно, как большой чеширский кот, улыбнулся и спросил глуховато, «Куда едем?» Я назвала адрес и закурила, стараясь сделать независимое лицо. Павел, кажется, понял мое настроение. Он, сделанным равнодушием, уставился на дорогу, и мы поехали. Я смотрела в окно, за заснеженными деревьями. Пыталась понять, почему же Курский не явился на рейс если так рвался, исчезнуть из Тарасова. Нормальный человек приехал бы в аэропорт часа на полтора раньше и сел в самолет, независимо ни от чего. А Курский... Хлопьями падал пушистый снег. Но в его кружении мне почудилось что-то зловещее. Или, может быть, я просто утомилась... И расстроилась из-за поломки машины. Словно отвечая на мои тревожные мысли, на трассе возникла любопытная сцена. На дороге распластался какой-то темный тюк, освещенный фарами светлой иномарки. Около этой иномарки сновал парень, вооруженный сотовым, и о чем-то энергично вещал, размахивая руками. Женщина в светлой дублёнке, сидевшая на переднем сиденье, справа закрыла лицо руками, словно в шоке от увиденного. Я коротко бросила водителю. «Остановите!» «Как скажете, мэм!» Насмешливо откликнулся Тушнинский и притормозил у обочины. «Подождете?» «Разумеется!» — лихо козырнул он и я выскочила из машины, щурясь в свете фар и нашаривая в кармане удостоверение. Я понятия не имела, зачем лезу в обычную, на первый взгляд, дорожную катастрофу. Потому что тюк на асфальте был человеком, это я сразу смогла разглядеть. Вероятно, причиной тому стали предшествующие мысли о странном поведении Курского. Что здесь происходит? Спокойно спросила я, остановившись у иномарки. Парень быстро договорил в сотовой. Да, на дороге к аэропорту. Прошу вас, приезжайте быстрее. Клянусь, это не мы. Потом он обернулся ко мне. А вы кто? Я тем временем сфокусировала взгляд на теле, лежащем на дороге. Точнее, на сине-черном кожаном плаще, влажно блестевшем в свете фар иномарки, и прикусила губу. Да, бедная Ольга Георгиевна уже никогда не дождется своего супруга. Он лежал здесь, раздавленный и совершенно определенно мертвый. Я не испугалась поскольку трупов в любых вариациях видела немало. Только посочувствовала Ольге Ларионовой и после мгновенной растерянности задалась вопросом. Интересно, что же это? Случайность? Ирония судьбы? Нет, в случайности при подобном раскладе я верить отказываюсь. Так что тут, скорее всего, «Закономерность!» «Вы кто, собственно?» Снова задал вопрос парень. Я повернулась к нему и продемонстрировала спасительное удостоверение. Он тускловато обрадовался. «Ой, как замечательно! А я только что позвонил в милицию. Как хорошо, что вы здесь оказались!» «Каким образом все произошло!» Властно спросила я, прерывая нервную болтовню молодого человека. Ощутив за спиной чье-то присутствие и вздрогнув, я обернулась. На меня, чуть удивленно, взирал Павел Тушнинский. Он вышел из машины и тоже подошел к месту происшествия и скептично посмотрел на мои корочки. Надеюсь, хватит ума промолчать. «Мы, поверьте, его не трогали!» — неожиданно высказалась вышедшая из машины и до этого потрясенно молчавшая девушка. Ее голос дрожал от слез и грозил сорваться. «Мы просто ехали!» «Леночка, солнышко, успокойся!» — с нежностью обнял девушку парень и обернулся ко мне. «Мы и в самом деле его не трогали!» Когда подъехали, он уже лежал на дороге, а впереди виднелась удалявшаяся машина. Не могу сказать, что сразу безоговорочно поверила этой парочке. Они могли и переехать Курского, после чего вернули машину назад и вызвали ментов. Но это, впрочем, лишь игра сыщицкой логики. Скорее всего, Действительно виновата машина, ехавшая впереди них. Осмотрев труп, я поняла: умер Курский вовсе не от того, что его задавили. Или, может, его таким образом добили, потому что напротив сердца бедняги афериста зияло на живое ранение, или пулевое. В данных условиях выяснить это точно не представлялось возможным. Слишком много крови. А трогать тело я не собиралась. Не хватало еще засветиться здесь перед милицией. Так, расскажите подробно, что произошло. Отвернувшись от неподвижного тела на дороге, обратилась я к парочке. Ну, мы ехали не слишком быстро, скользко ведь, начал парень. Вдруг нас обогнала машина иномарка. Она летела на бешеной скорости, и я почему-то обратил внимание на ее номер. Подумал: вот сумасшедшие, больше на дороге машин, кажется, не было. А вскоре, в общем, мы увидели его. Он тут лежал. Я затормозил. Я сразу почувствовал, что-то здесь неладно. И начал звонить в милицию. Я слабо улыбнулась. Предстоит тяжелая работенка. Во всяком случае, сейчас стоит сразу заняться той машиной, о которой говорили парень с девушкой, и номер, который я записала. Неважно. Попросят ли Ольга Георгиевна провести расследование смерти своего мужа, но терять время не стоит. Пока что она моя клиентка. Та иномарка направилась в сторону от города. Не знаю уж куда именно, но в ту сторону. Это было ясно сразу по положению тела. На всякий случай я уточнила у парочки и получила подтверждение. После чего решила смываться. Не хватает еще общаться с милицией. Если понадобятся какие-то сведения, свяжусь с Кирей. А пока что разберусь с возможными убийцами. Конечно, я могла бы и не делать этого. Я ведь не обязана вести расследование о смерти Курского. Я же бралась найти его и нашла. С другой стороны, от меня не убудет, если не посплю ночь. А идти по свежим следам всегда гораздо лучше. Тем более, что-то подсказывало мне. Ларионова захочет узнать, кто убил ее супруга. Я бросила. «Ждите милицию» после чего села в свое такси и заявила Тушнинскому. «Поехали отсюда, в сторону аэропорта». Павел усмехнулся и спросил, трогая с места и разворачиваясь. «Вы что, помимо частного сыска еще и в прокуратуре трудитесь?» «Вот наблюдательный, зараза! Ну да ладно, какая мне разница?» Не отреагировав на реплику Тушнинского, я настучала на сотовом номер. Я снова позвонила своему приятелю, обалденному компьютерщику, способному с легкостью взломать любую систему. Сейчас мне нужно было узнать владельца машины по номерам и, желательно, его адрес. Главное, чтобы приятель не висел сейчас в интернете, иначе... Но мне повезло. Дык снял трубку практически сразу. Когда-то давно Дык влез в преступление, именно благодаря своей компьютерной гениальности. Он был великолепным хакером, и нехорошие люди воспользовались этим. Я его вытащила практически с того света, и с тех пор, с полным правом обращаясь к Дыку в особо сложных случаях. Вот и теперь я загрузила приятеля заданием, попросила позвонить, как только он узнает то, что мне нужно, и нажала на отбой. «Павел, вы не против, если придется покататься?» — полюбопытствовала я неуверенно. «Странно, рядом с этим типом Я становлюсь чувствительной, как девочка-институтка. Давно такого за собой не замечала. Просто моя машина сломалась. На кой черт я что-то объясняю?» Тушнинский рассмеялся и слегка коснулся своей огромной горячей лапой моей замерзшей руки. Я ощутила, как по всему телу прокатилась волна теплого блаженства и отдернула ладонь. Он снова засмеялся и ответил. «Можете располагать мной, как пожелаете». В словах его прозвучал намек, который мне совершенно не понравился. Но Павел вполне серьезно добавил. «Так куда мы сейчас едем?» Мы можем где-то постоять и подождать звонка. Улыбнулась я и закурила. Я думала сейчас о забавной случайности. В Тарасове немало таксопарков, но я почему-то выбрала именно тот, где работает Тушнинский. Хотя нет, этот момент легко объясним. Я же почти не забываю номеров телефонов. А по данному номеру я звонила в последний раз, причем успешно, потому он и запал в память настолько крепко. Но почему из чертовой уймы водителей таксопарка ко мне приехал именно Тушнинский? Ладно, будем считать, мне катастрофически не везет. Или везет, не знаю. Еще какая-то мысль витала в голове сейчас, но я не могла ее поймать. Взгляд мой блуждал по снежной белизне за окнами. Павел, вы говорили, кто-то еще искал Курского, неожиданно выпалила я. Он удивленно посмотрел на меня. серо голубые глаза остро блеснули. Да пожал Тушнинский плечами. «Вы видели этого человека?» спросила я, подумав. «Может быть, Курского грохнули, например, братки, убедившись, что денег от него не добиться? И куда делся его чемодан?» «Вот, чучело вы, Татьяна Александровна, впору хоть возвращаться на место преступления». «Ладно». «Позвоню Кирьянову и узнаю о чемодане, если надо будет». «Нет, я же говорил вам, что мне звонили по телефону», — снисходительно пояснил Павел. «Мужчина или женщина?» — задала я следующий вопрос. «Голос был мужской. Вот только узнать не смогу. Увольте», — предупредил следующий вопрос Тушнинский. Потому что он был какой-то приглушенный, может быть, измененный. Может быть, задумчиво пробормотала я, все возможно. Нетерпение накрыло меня ледяной волной. Хотелось действовать, а я вынуждена ждать звонка от дыка. Да еще этот необычный тип под боком. Он заставляет задумываться над совершенно ненужными сейчас вещами. И вообще, с какой стати именно он приехал? «Я поехал по вызову и уж, конечно, не ожидал увидеть вас», — хмыкнул Тушнинский. Я вздрогнула. Уж не читает ли он мысли? Но потом рассудила, что просто пробормотала последнюю фразу вслух и еле заметно покраснела, надеясь, что в темноте этого разглядеть не удастся. «Ну что за чертов тип в самом деле?» Наконец сотовый затрещал, требуя внимания. Я ответила и через несколько минут обогатилась новой информацией. Оказывается, владелец иномарки обитал в поселке Сокол, который располагается как раз за аэропортом. Что я и сообщила Тушнинскому, добавив «Едем». «Едем», — без эмоций откликнулся он и завел машину, и мы поехали. «Вам что, заняться больше нечем?» — полюбопытствовал Павел, покосившись в мою сторону. Я непонимающе усмехнулась, а он добавил. Неужели обязательно носиться по ночному городу, отыскивая каких-то сомнительных личностей? «Особенно, когда за рулем машины еще одна сомнительная личность», — парировала я с насмешливым вызовом. «Понимаете, вся моя жизнь проходит среди подобных типов. С покорностью судьбе за такое счастье добавила я через несколько минут». Он хмыкнул, оценив шутку, и замолчал. Закурил. В руке Павла сигарета выглядела несуразно маленькой, как игрушка. И вообще, весь он производил впечатление силы и мощи, как Кинг-Конг, вырвавшийся из джунглей на Тарасовские улицы. Мотнув головой, я попыталась отделаться от этих дурацких мыслей. И снова мы замолчали. «Приехали, шеф!» — нарушил молчание Тушнинский минут через пятнадцать, притормаживая. «Вас ждать?» «Естественно!» — передернула я плечами. «Мне что, здесь всю ночь торчать прикажете?» И с трудом сдержала зевок. Всё-таки спать хочется. «Помощь нужна?» Пропустив словесный укол мимо ушей, равнодушно спросил водитель. «Нет, спасибо. Думаю, сама справлюсь». Я стремительно вышла из машины, перебросила сумку через плечо и прошла к частному дому, выуживая корочки. «Конечно, это не слишком оригинально». Но, с другой стороны, под каким еще предлогом ворвешься в дом незнакомых людей глубокой ночью? Если без корочек, просто пошлют куда подальше и будут не так уж неправы. Мельком взглянув на такси, я увидела оранжевый огонек. Павел снова закурил, собираясь скразить ожидания. И мне показалось, Он лукаво посмотрел в мою сторону. Я решительно двинулась к калитке и столь же решительно нажала на кнопку звонка. Не хватало еще терять время из-за лирики. Но уж нет. Ночь и без того коротка. Скоро сюда явятся менты, если подсуетятся. Тогда придется мне ожидать сторонки, как примерной законопослушной гражданке. Я же хочу быть впереди следствия. У ментов заморочек много. Быстро они не разберутся с этим делом. А мне деньги платят». Дом мертво молчал. Я усмехнулась и снова вдавила звонок, прислушавшись. Он молчал тоже, видимо, не собираясь работать. Сощурившись, я присмотрелась к калитке, почти уткнувшись с нее любопытным носом. К несчастью, было слишком темно, чтобы можно было хоть что-то рассмотреть. Я обернулась к Тушнинскому, и он, умница, понял, включил ближний свет, и желтые лучи и фар осветили деревянный забор. Благодарно кивнув таксисту, я, наконец, рассмотрела калитку и поняла, что она закрывается скорее для проформы, нежели от воров. Сверху лежало проволочное кольцо, удерживая дверцу и мешая ей открыться. Подняв его, я прошла в маленький дворик и огляделась. У дома стояла иномарка с нужным мне номером между прочим. Осмотрев покрышки машины в свете маленького фонарика, который всегда ношу с собой, я поняла, что владельцы автомобиля явно ожидали визита милиции и как могли к нему подготовились. На покрышках лежал тонкий слой льда, а значит, их буквально только что мыли. Видимо, Отмывали кровавые пятна. Я подошла к самому дому. Поднялась на две ступеньки, придерживаясь рукой за стену дома. Лестница оказалась ужасно неудобной, к тому же обледенелой. И позвонила. На косяке дома тоже красовался звонок, но уже работающий. До меня донеслись глуховатые трели и в доме послышалось шевеление. «Может быть, мне и откроют?» «Во всяком случае, если люди побеспокоились об уничтожении доказательств, они должны ждать ментов». Я поежилась от пронизывающего холода и прислонилась к косяку. Услышав шаги, нашарила в кармане курочки. Раздался тревожный вопрос – прозвучавший приветом с большого бодуна. Настолько пьяным был голос. «Кто там, черт возьми?» «Откройте, милиция!» Мрачно заявила я, с трудом удерживая равновесие на кошмарных ступеньках. Дверь тут же открылась. «Наружу!» «Я открылась вместе с этой дверью!» и, шарахнувшись спиной о ступеньке, осталось лежать беспомощнее котенка. «Ой, извините!» — растерянно донеслось наверху, а я пыталась понять, живая или не совсем. Спина болела страшно. От удара перехватило дыхание. Хозяева дома помогать мне не собирались, по всей вероятности. Придется вставать самостоятельно. Но ничего, я на них отыграюсь. «Кто там?» Из недр дома донес еще один голос. Тоже мужской и тоже пьяный. А я попыталась найти точку опоры, чтобы встать и одновременно удержаться от громкой ругания. Тип, стоявший надо мной в шортах и майке, ответил. Да вроде милиция. И тут меня подняли, чуть не за шкирку, как кролика, и вздернули кверху. Не сориентировавшись, я потеряла равновесие и прислонилась к широченной груди. Повернув слегка и с некоторой опаской голову, увидела, обеспокоенный и насмешливый взгляд Павла. «Все нормально. Помощь точно не нужна!» П «Порядок. Спасибо!» Восстанавливая способность опираться на собственные ноги, я отклонилась от своего спасителя и буркнула. «Идите в машину, ладно?» Тушнинский хладнокровно отпустил меня. Отряхнул снег с моей куртки. Пожалуй, движения Павла были чересчур медленными. И пошел к такси. Я же строго посмотрела на типа, стоящего на пороге дома. Он, хам такой, спросил. — А документы у вас есть? — Есть, — медоточиво пропела я а за сопротивление органам правопорядка вам добавят...» Злорадно присовокупила я, демонстрируя корочки. Тип осунулся и пропустил меня в дом. «Не разувайтесь, у нас не слишком чисто. А чего вам вообще-то надо?» «Я что, собиралась разуться?» «Вот еще!» Мало снега прихватило за собой, проходя в комнату и отряхиваясь, подумала я. Спина болела, просто раскалывалась. Только позвоночник повредить мне и не хватало. «Вы сегодня пользовались своей машиной?» Начала я издалека, безжалостно опуская свой заснеженный зад на покрытый пушистым ковриком диван. И, наконец, смогла разглядеть хозяев. Тот, который свалил меня с лестницы, оказался высоченным под потолок блондином с растерянной физиономией ребенка, играющего в песочнице. Его волосатые ноги смешно выглядывали из синтетических шортов, а глаза наивно хлопали, рассматривая меня. Второй, чей вопрос я слышала, когда лежала под дверью, беспомощная и разбитая, был рыжим, противным, с маленькими бегающими глазками и губками-бантиком. «А чего случилось-то?» — спросил рыжий. «Вы, ребята, задавили человека», — спокойно бросила я так невозмутимо, словно предупреждала, а, скажем, бродящей по городу инфекции гриппа. Эта парочка испуганно переглянулась и попыталась косить подваленков. Никуда не ездили, ничего не знаем. Так, ясненько, держит меня за идиотку. Впрочем, Сама виновата, нечего было падать с лестницы. Упавший мент недостоин уважения. Знаете что, дорогие мои, прервала я этот словесный понос, вашу машину опознали, и вас вместе с ней, так что в ваших же интересах не отпираться, а сообщить все, что известно по данному делу. И тут оба мужика, захлебываясь и испуганно переглядываясь, принялись убеждать меня, что они ни при чем. Как в том фильме Не виноватая я, он сам пришел. Понимаете, мы ничего не видели. Вот Гарик! кивнул Рыжина блондина, за рулем сидел. Он сказал. Вроде слышал что-то странное, а я отмахнулся только. Ничего не знаем, честное слово, никого не давили. Так, сознались, что ездили, уже замечательно. Мы двигаемся вперед, правда, черепашьими шагами, но это не важно. Почему скорость превышали? Так... «Торопились домой!» — прогудил блондин. «Слушайте, ребята, вы из себя дебилов корчите или меня за дуру держите?» Поинтересовалась я спокойно и зловеще. «Вы задавили человека, и чем больше отпираетесь, тем хуже себе делаете». Парни переглянулись. «Нет, ну...» «Чего надо? Пьяные мы были! Пьяные!» С надрывом и легким налетом хабства воскликнул блондин Гарик. Ему не хватало еще разорвать на груди майку, чтобы произвести на меня окончательное и неповторимо глубокое впечатление. Но этого он, к счастью, делать не стал. Только посмотрел на меня так, Будто находился под дулами десятка ружей и готовился к расстрелу. «Побухали мы с пацанами и поехали домой!» «И где же вы бухали, ребятки?» — ласково спросила я, настораживаясь. «Если парнишки признаются, что были пьяными за рулем, то, возможно, на самом деле произошло нечто гораздо более серьезное». Перегаром от них, конечно, несло. Точнее, не перегаром, а свежими алкогольными парами. «Ох, чует мое сердце, напились пацаны уже здесь, а вовсе не до поездки!» «Да в парке, в центре города!» – буркнул рыжий Виталик. «На площади, там, где ёлки растут!» «Ах, в парке!» Я поежилась, вспомнив, какой мороз на улице, и задумалась, к чему мерзнуть в парке на лавочке, если есть машина? Ведь в салоне пить гораздо более комфортно. Разве не так? В общем, мальчики врут. И врут нагло. «А водку где брали?» «Да мы чего помним, что ли?» — возмутился Гарик, почесывая поросшую светлыми волосками грудь. «Где-то взяли». «Ага!» — глубокомысленно протянула я. «А если мы проверим парк, и окажется, что вас там не было? Может быть, не стоит тормозить следствие?» «В парке бухали». Побелев как снег, неуверенно пробубнил Виталя. Можете проверять, с вызовом воскликнул он, а глазки испуганно забегали из стороны в сторону. Ну, ребятки, так же нельзя. Ладно, мы пойдем другим путем. Я закурила, выкраивая себя время на раздумье. Эти ребята вполне могли прирезать Курского ножичком, потом задавить его и вот так замести следы. Только вот повод. Впрочем, целью может быть ограбление или что угодно еще, Или их просто наняли, например. — Кажется, я раскрыла дело. — Ура, Татьяна Александровна! Вы были невероятно энергичны и стремительны. И я рявкнула, вперевшись взглядом сразу в обоих и искренне испугавшись заработать косоглазие. Господа, вы арестованы за предумышленное убийство Ильи Станиславовича Курского. Боюсь, ближайшие пятнадцать лет «Вам не грозит раскатывать на машине!» При этом я выудила из сумки пистолет и демонстративно положила его на колени. Мало ли что, все таки ситуация экстремальная. А в такой глуши люди могут решиться на любой сумасшедший поступок. Умирать молодой и красивой мне не хотелось, Если честно, парни переглянулись совершенно ошалело. Потом посмотрели на меня, как на последнюю идиотку, задержали взгляд на пистолете, скользнули по красным корочкам и поняли, даже если я идиотка, то чрезвычайно опасная и наделенная полномочиями. Затем они снова переглянулись, а я добавила напряжение в ситуацию. Ну, и что молчите? Разговаривать в камере будете или здесь побеседуем? Кого-кого мы замочили? Совершенно искренне удивился Гарик. Постойте, но мы... «Правда ни при чем!» «Странно!» Взгляд Виталика перестал бегать и жалобно остановился на моем лице. «Его как будто выкинули из кустов!» «Так, а теперь все по порядку и подробно!» приказала я, совершенно не ожидавшая подобного сообщения. «Я-то думала, парни начнут...» еще хлеще запираться и топить друг друга. А они? Ну, прямо обиженные младенцы. К счастью, я смогла удержать эмоции в себе и не выплюснуть их на подозреваемых. Нет, даже не так. На почти доказанных для меня убийц. И мне рассказали. Не очень по порядку, но подробно. Версия с пьяным, ничего не соображающим водителем за рулем осталась в прошлом. О ней никто и не вспомнил. Вместо этого на меня выплеснулся целый поток слов. В перемешку с уверениями собственной непричастности к макрику. Так получилось, что мальчикам почти на халяву предложили водки. Четыре ящика а так как скоро Новый год, они от столь заманчивого предложения отказаться не смогли. То есть водку скоммунистили с завода, подкупив пару сотрудников. Меня снабдили телефонами и именами этих самых сотрудников, чтобы проверила. И эту водку парни должны были привезти гражданину, проживающему в деревеньке за поселком Сокол. Ехали они быстро, торопились избавиться от груза. Машин на трассе не было, одну только обогнали. А почти возле аэропорта мужик то ли сам выпрыгнул на дорогу, то ли его выпихнули. Парни не успели затормозить и переехали его. И тут уж стали гнать вовсю. С ментами не хотелось связываться. «Ведь в багажнике ворованная водяра!» «Так он сам вышел? Или?» Прервала я. «Да нет!» Раздумывая над моим вопросом, медленно ответил Гарик, как более стойкий оловянный солдатик. Он даже прикрыл глаза, демонстрируя полную готовность к сотрудничеству. «Все-таки...» Наверное, его выпихнули. Тело грохнулось перед машиной, как тюк какой-нибудь, как мешок. Правда, мы быстро проехали. И Гарик повернулся к рыжему приятелю. «Говорил тебе, надо было тормознуть. Сказал, что в той машине, которую мы обогнали, могли номера наши увидеть. А ты брось, да брось! Вот и добросались!» «Цыц!» — буркнула я и добавила уже более миролюбиво. «Думать мешаете». «Что теперь с нами будет?» — полюбопытствовал Рыжий, не дергаясь, потому как пистолет на моих коленях его гипнотизировал. А я именно об этом и размышляла. «Что же мне делать с этими мальчиками-одуванчиками?» Вроде бы они не врут. Не думаю, что мальчики с паленой водкой в машине стали бы рисковать и убивать господина Курского. Его же зарезали. Впрочем, их версию я все равно проверю. Пожалуй, Киря или кто-то будет вести это дело, их обязательно найдет. Вот пусть менты и припирают их к стенке. Даже арестовывают, если захотят. «Ладно, ребятки, живите!» Махнула я рукой с зажатым в ней Макаровым и покинула столь гостеприимный дом, напоследок буркнув. Но ваши слова я проверю. И если что... И не думайте в бега пуститься. Все равно найдем. Только хуже будет. Парни покивали, все еще не отойдя от шока, а я вышла, неудовлетворенная собой. Я совершенно не сожалела, что наехала на парней. Не будут бросаться детективами с лестницы. Спина все еще болела, и, наверное, не скоро пройдет. Боюсь, я теперь осчастливлена синяками, а значит, надолго прощайте вечерние платья с открытой спиной. «Спинка не болит?» — насмешливо спросил Павел, едва я села в машину. «Да нет, и не такое бывает». Не менее насмешливо откликнулась я, не понимая, почему мне хочется над ним прикалываться и почему одновременно я теряюсь. «И куда теперь?» «Теперь...» Протянула я и назвала адрес, который мне дали ребята. Деревеньки, расположенные за соколом. Там обитал тип, купивший краденую водку. Надеюсь, сознается. А может быть, парни нагло лгали? Впрочем, не думаю. Они выглядели вполне искренне напуганными происшедшим. Тем не менее... Я выудила из сумки замшевый мешочек с дедекаидрами и сосредоточилась на воришках, чья тачка безжалостно переехала Курского. Тушнинский косил на меня любопытствующим взглядом, но вопросов не задавал, спокойно вел машину в указанном направлении. А я неожиданно осознала, как это здорово, Сидеть рядом с водителем и не бояться опрокинуться на заледеневшей трассе. Шоферскому мастерству Тушнинского я почему-то доверяла целиком и полностью. Обдумав еще раз ситуацию, я бросила косточки. Выпало 12 плюс двадцать плюс двадцать. И я вспомнила трактовку этого сочетания. Ваша предприимчивость больше проявляется в вашем воображении, чем в реальных делах. И что это значит, господа хорошие? Я зря прокатилась к ребятам, переехавшим Курского, а, следовательно, зря еду по данным ими адресам? Или вообще... Зря занимаюсь этим делом. Ну да ладно, будь что будет, но проверить все так или иначе я обязана. Утром позвоню Кире, а там будет видно одним словом. Да и вообще, еще неизвестно, может быть, Ларионова теперь вообще откажется от моих услуг. Кстати, надо проверить Тёмыча. Этот чертяка вполне мог отыскать Курского самостоятельно и грохнуть, дабы избежать дальнейших проблем, чтобы другим не повадно было. Но это потом.